Ну что ж, это верно, он был ранен, но теперь поправляется. — О, господина Дегиша, жалеть не приходится, — добавила она быстро. Потом, как бы поправившись, продолжала. — Разве его нужно жалеть? Разве он жалуется? Разве у него есть печали, которые не были бы нам известны? — Я говорю о его ране, ваше высочество, и ни о чем больше. Тогда ничего страшного, потому что во всем остальном господин Дегиш —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 «Ничего не сказали? Значит, вы не одобряете моих слов, или, может быть, вы удовлетворены создавшимся положением?» Рауль подошел поближе к принцессе. «Вашему высочеству угодно мне кое о чем рассказать, но естественное великодушие заставляет ваше высочество взвешивать ваши слова. Я прошу ваше высочество ничего не утаивать. Я ощущаю в себе...»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 со слезами и просьбами короля. Нет, нет, мой дом недолго будет пригоден для вещей подобного рода. Но вы едва держитесь на ногах. Нет, простите, ваше высочество, сказал Рауль, сделав над собою усилие. Мне показалось, что я умираю. Ваше высочество, почти ли меня сообщением, что король плакал, просил? Да, но напрасно. И она рассказала Раулю о сцене в шайе,